Пчелка. Знакомство наше состоялось года три назад. Я подрядилась оформить витрину маленького частного магазинчика на оживленной торговой улице. Работала я по ночам, оставляя дверь открытой, поскольку приходилось часто выходить, чтобы взглянуть на дело своих рук снаружи. Во время одного из таких выходов я услышала дробный стук каблучков, резко разносившийся в ночной тишине, и на меня налетела девушка.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 «Утром сами же пойдут на мировую». За что они так ополчились на нее, девушка уточнять не стала. Назвала свое имя «Пчелка» и поклялась мне в благодарности по гроб жизни. «Пчелкой же ее назвали за ее трудолюбие. Она и в самом деле, «Проши, пани, знаете, какая работяга, никогда никому не отказывала, как бы не устала». «Ничего!»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 «В доме без лифта!» Впрочем, я слышала, что женщины и Гималаи покоряли. Она имела полное право соседку Миколы назвать не старой, Та лет на двадцать и в самом деле была помоложе. Ребенок на третьем этаже замолчал. Должно быть, пытался через замочную скважину расслышать, о чем говорят. Единственный мужчина среди собравшихся счел своим долгом что-то предпринять. Он решительно подошел к дверям, под которыми выла Адель, и позвонил. Долгий звонок прозвучал изнутри. Я тоже бы считала, что бабы нет дома, раз до сих пор она не проявилась. Но вот овчарка была другого мнения. Она вырывалась из рук хозяйки и все пыталась выть. Хозяйка вдруг перестала ее оттаскивать от дверей и со страхом произнесла. «Ох, Адель права. Я тоже чувствую какой-то запах, но это...»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 И велела передать, если ты проявишься, что Миколой мертв. У меня перехватило дыхание. Что? Миколой мертв? Я сделала над собой усилия и по возможности спокойным тоном задала вопрос: почему вдруг мертв? Кажется, он убит. По сравнению с потрясением, которое я испытала землетрясение было бы мелочью. Так, пустяком. «Езус, Мария! А как же сумка? Черт с ней, с моей, старой уже поношенная, но в ней столько было полезных вещей! Что с его сумкой? Теперь я не узнаю, что было в ней. Негодяй убит, и я так и останусь со множеством нерешенных вопросов!»